Глава 22 Анатолий Иванович Махов в старой залатанной рубашке, в таких же брюках, стоптанных туфлях, держался с неимоверным достоинством человека, выполнявшего свой долг всю сознательную жизнь. «Я знаю, зачем меня вызвали». Сходу начал он. «Уверены?» Кравченко внимательно посмотрел на него. «Если бы вы знали Беспалова, как я...» «Вы бы не задали такой вопрос», — усмехнулся Махов. «Впрочем, я не буду отнимать ваше время. Вы хотите узнать, не я ли убийца Дианы? И я вам отвечу. Не я». Этот человек вызывал у Алексея Степановича уважение. «Что дало ему право обвинять вас?» — поинтересовался он. «Один мой звонок, полный злорадства». Махов подробно изложил историю своей жизни, включая дружбу с Филиппом Григорьевичем, его просьбу насчет сына и обиду на бывшего друга за гибель Егора. «Я не убийца», — закончил он свою речь, — «а то я, наверное, убил бы самого Беспалова». Диана не в ответе за отца. Мой звонок, не скрою, был полон злорадного удовлетворения. Захотелось узнать Переполняют ли моего бывшего дружка те же чувства, что и меня, когда я узнал о гибели Егорки? Больше мне нечего сказать. Не верите? Заводите дело. Кравченко вздохнул. Заводить дело на старика Махова было более чем глупо. Впрочем, по разговору с Беспаловым он чувствовал, тот тоже не верит в его виновность. Желание затащить Анатолия Ивановича в УВД – Диктовалось местью, злобой. «Идите домой!» Полковник дотронулся до плеча Махова. «Вот ваш пропуск». Дело Полоцкой не сдвигалось с места. Надо было раскручивать непонятную историю с кольцом Дианы, оказавшимся у проститутки. Он позвонил в кабинет Кулаковой. Его подчиненные, как всегда, сидели там и обсуждали свои версии. Они не удивились, услышав от начальника содержание разговора с Маховым. Сейчас их тоже волновало кольцо. Верочка Калиман тяжело переживала потерю близкого человека. Ее разум не желал мириться с гибелью отца, столь любимого и уважаемого ею. Первый день она лежала в кровати, горько рыдая, и Вере старшей потребовались все ее силы, чтобы хоть как-то утешить дочь. На второй день Верочка почувствовала себя лучше и вспомнила об Олеге, испытывая огромное желание увидеть его. Парень обещал позвонить еще вчера, но почему-то не сделал этого. Сегодня девушка тоже не дождалась от него звонка, как бы ей сейчас пригодилась его поддержка. Хоть бы он позвонил завтра. Однако молодой человек, влюбившийся в дочь Калимана с первого взгляда, так и не позвонил. Да он и не собирался звонить. И звали парня вовсе не Олег, а Шамиль. Жил он в Казани и прилетел в Приреченск по просьбе родного дяди Ибрагима Мамедова. Племянник хорошо выполнил данное ему поручение. Дядя остался доволен. Шамиль умело подцепил на крючок дочку Калимана и держал ее при себе, пока вибрация мобильника не возвестила об окончании работы. Тогда он галантно распрощался с девушкой, оставив ее в ожидании звонка, который не собирался делать.